Глава десятая. Ледяная лава. На второй день Рождества пришло солнце и тепло с юга, и травяные крыши землянок восстали из-под снежной целины, словно форштевни кораблей из пучины. Во всем фьорде лавина не поломала ни одного дома, кроме хижины Эйльва, хотя у мангуса с хутора верхний обвал завалило овчарню и погибло 37 овец и два барана. Неожиданная оттепель превратила снег, заполнивший фьорды из тяжкого груза в нечто грубо грубозернистое, рассыпчатое, ни пройти, ни проехать. Добраться до хлевов, чтоб подоить и покормить скотину, и то подвиг — ковылять по этому ледяному зерну все равно, что ходить по хрустальной крошке. Тогда во льду, сковавшем фьорд, открылись три полыни, и в самой дальней из них показался кит. Он испустил из себя фонтан, хотя в тех краях и не знали, что бывает такое архитектурное сооружение — фонтан. А через два дня сильные северные ветра принесли мороз, и хрустальная крошка смерзлась в одно сплошное, словно лавовое ледяное поле, и оно покрыло всю землю во фьорде от края до края, а подступы к хуторам превратились в каток. Сейчас, наконец, появилась возможность сходить к плотнику Лауси за двумя гробами и взять с собой мертвые тела, чтобы, наконец, избавить Эльсабет от этих пивуней на дворе. Сигер Лаус с нижнего обвала был приятелем Элева, и прощание с покойницами решили провести на его хуторе, тем более что до сугробной косы оттуда было рукой подать, по льду через фьорд даже для хорошо выпившего пастора. В тот день дул до да дрожи резкий северо-восточный ветер, а лавовое поле было то пористо скользким, то гладким, как стекло. Не успели, поезжане добраться до Альвова холма, что в устье речки в глубине фьорда, как буря стала крепчать так, что идущим пришлось сделать в своем походе перерыв. Они решили покрепче подвязать веревки на покойницах, потому что ветер подхватывал санки. Но покуда люди заново завязывали узлы, вышло неладное. Часть шерстяной юбки Гвюдни выбилась из-под веревки, которые были крест-накрест перевязаны ее лодыжки. Ураган в мгновение око подхватил этот кусок юбки, и он надулся, словно черный мешок парус. И тут санки мигом унеслись прочь по склону, твердому как лава, и дальше по берегу реки, а позади них трепетали веревки и канаты, образуя кельватор, который виден, когда мертвецы вплывают в Царствие Небесное. Все произошло так быстро, что поезжане только и успели проводить взглядом санки с в профиль, напоминающий сверхскоростное техническое устройство из будущего, когда те пронеслись под Перстовому озеру, сейчас представлявшему один сплошной сияющий мраморный пол. Гвюдни развила такую скорость, что санки, доехав до другого берега, взмыли вверх по пологому склону и переехали невысокий кряж. И все увидели, как она скрылась там в белизне гор. в желая не допустить, чтобы дочь отправилась тем же путем, рухнул на колени и склонился над ее телом. Оттепель разморозила ее лицо. Теперь она уже не пела а нижнюю челюсть ей подвязали веревкой, так что рот был закрытым, а в целом мороз сильно потрепал ее на почерневших губах, белый иней, на щеках гнилые пятна. Затем они развернулись прочь от ветра и отправились домой на перстовый хутор. Через два дня двое человек пошли искать Гвюдни и обнаружили, что зверье затащило ее в свой тайник, а икра левой ноги у нее перегрызена.